Глава сороковая о гостях и важности правильной даты рождения для оказания полноценных медицинских услуг. Если на прогулке в лесу вы бы встречали медведя, то клещей можно уже и не бояться. 100 НАРОДНЫХ ПРИМЕТ Гости появились с утра. Софья Никитична встала по обычаю рано. Сколько лет прошло, а она все никак не могла избавиться от обретенной в пансеоне привычки. Впрочем, может, дело даже не в ней, а в собственной склонности. Главное, что любила она эти ранние спокойные часы. И ныне, открыв окно, устроилась близ него. Вздохнула свежий воздух, осознав, что пахнет он цветами. Где-то рядом звенели птичьи голоса, и все-то было хорошо, ладно. Кувшин с молоком стоял на подоконнике. И записка, выведенная крупными буквами. «Потом приду, отведу на речку». «Танька!» «Доброго утра!» Яков Павлович заглянул на кухню. М -м, «А я боялся тебя потревожить». «Я рано встаю. То ли привычка, то ли просто». Софья взяла кувшин. «Молоко будешь?» «Все непременно». Никогда признаться не любил. Более того, моя матушка, женщина многих достоинств, полагала теплое молоко лекарством от всех болезней. Особенно, если его смешать. С чем? В зависимости от болезней. Чаще всего с медом. Но случалось, что с давленным чесноком, солью. О, ты, похоже, отличался завидным здоровьем, если выжил. Софью передернула. Стоило представить теплое молоко с чесноком. Да, она была уверена, что это всецело ее личная заслуга. О чем пишут? Данька предлагает прогуляться на речку. Правда, когда именно, у нее нет часов. Яков, я хотела бы помочь им, ее матери и вообще. Не спеши. Яков разлил молоко и протянул стакан. А если сейчас просто взять и закрыть кредит, возникнут некоторые вопросы. И? Софья, моя работа порой требует некоторой душевной черствости. Софья позволила себе выразить недоверие, а потом и вовсе фыркнула. «Или хотя бы терпение. Мне нужно разобраться с тем, что здесь происходит. Да, я могу затребовать группу особого назначения. Их всех задержат, начнут допросы, поднимут документацию, что-то отыщут. Всегда можно что-то доотыскать, особенно если желание имеется. Но это преждевременно». Яков Павлович сам встал к плите. «И надо сказать, что с Джезвой он управлялся отлично». Запах кофе наполнил кухню, не столько вымещая, сколько дополняя утренние сельские ароматы. Кого мы здесь возьмем? Мясо, то есть низовой сегмент, ответственный за выполнение самой грязной работы. Своего рода расходный материал. А вот те, кто стоят за ними, те, кто получает основной доход с этого мероприятия, те, кто знает саму суть происходящего, они напрямую руки не марают». И потому, прежде чем к ним соваться, надобно запастись терпением и хорошей доказательной базой, которая позволит на законных основаниях использовать мозголомов, то есть менталистов, извините, профессиональная деформация. Главное, что если не убрать верхушку, то рано или поздно оно все повторится. Может не здесь, но мало ли на просторах империи, небольших городков и поселений. Увы, она слишком велика. И это создает у отдельных личностей иллюзию абсолютной свободы и абсолютной же безнаказанности. Все равно, как-то это... Посмотри иначе. Эта милая женщина давно существует в подобных условиях и вполне еще продержится недельку-другую. Думаете? Думаю, нам хватит. Перед Софьей Никитишной появилась белая чашечка с кофе. «Увы, булочное здесь не нашел, но есть вафли и вчерашний батон». «С маслом!» – решила Софья. «В пансионе у нас на завтрак всегда был батон с маслом». «Скучаете?» «Ну, не то чтобы скучаю. Хотя и скучаю тоже. Теперь понимаешь, насколько спокойное было время. Из всех тревог, невыученные уроки и дорожка, что на челке появилась». Кофе был нужной крепости. Батон еще мягким, а масло свежим. Себе Яков Павлович добавил ломать сыра, укусил, вздохнул и сказал, «У нас гости». И, судя по тону, это совсем не Данька. А потом раздался звонок, до чего нервный мерзкий у него звук. «Сиди, дорогая, я сам». Яков Павлович коснулся браслета часов. «Кто там?» Голос его прозвучал весьма раздраженно. Софья Никитична с тоской подумала, что впервые за долгое время она завтракает не в одиночестве, и это ей нравится, а тут ходят всякие, мешают. «Софьюшка!» – окликнул Яков Павлович. «Подойди, дорогая!» На пороге стояли двое, и если глыбу Софья узнала сразу то вот женщина в белом медицинском халате, накинутом на белое же платье, определённо была ей незнакома. Лицо её до самых глаз скрывала маска, а вот выше бровей начиналась шапочка, характерная такая, с чашей и змеёю. «Софья Никитишна?» – спросила женщина строгим голосом. «Кто это, Яшенька?» «Это... того доктор наш...» Голос у Глыбы был сепловат. А судя по дыханию, вчерашний вечер он провел весьма плодотворно и теперь нуждался в медицинской помощи куда более Софьи Никитишны. «А мы здоровы!» – ответила Софья Никитишна. «А в рамках программы переселения всем переселяющимся положен бесплатный медицинский осмотр. Не волнуйтесь, сейчас снимем кое-какие параметры, возьмем кровь на анализ». «Нет!» – Софья Никитишна нахмурилась. «Не то чтобы крови было жаль». Хотя и жаль тоже, не так ее и много внутри человека, чтобы раздавать всяким там на непонятные анализы. «Поверьте, у меня большой опыт!» А вот теперь Софья Никитишна ощутила ментальное давление. Несильное, скорее такое вот успокаивающее, обволакивающее. Кровь стала быть. А ведь по крови уровень можно определить куда точнее, чем при внешнем сканировании. А главное, его не скроешь». Вот и Яков хмурится. Думает: "Неважно. Я не собираюсь раздавать кому-то здесь свою кровь". Софья Никитишна добавила в голос нервных ноток. "И вообще, вы кто по гороскопу будете? Козерог", сказала женщина, явно несколько растерявшись. "Вот, а мой астролог запрещает мне допускать к телу козерогов. Если хотите знать, медицина вам противопоказана. Козероги ужасные врачи". Они совершенно бесчувственны, напрочь лишены эмпатичности. «Ну, это и Луна сейчас в высоком доме». «Где?» – глыба затрал голову. «Нету никакой Луны, солнце вон». «Ретроградная Венера вступает в конфронтацию с растущим Меркурием, вследствие чего жизненные силы подвергаются воздействию извне. Вы ощущаете тонкие эманации энергии мира?» «Нет». Глыбан нахмурился больше прежнего, ощущая одно желание похмелиться. «А я ощущаю! Я иду по пути духовного развития!» Софья Никитишна позволила голосу сорваться на виск и тут же поджала губы. «Вот, вы во всем виноваты! Мое астральное тело встревожено!» И, развернувшись, гордо удалилась. «Впрочем, не так далеко, чтобы не слышать!» «Она вообще нормальная?» Поинтересовалась женщина, кажется, нисколько не заботясь, что может быть услышано Какое хамство! Да, у софишки сложный характер. Голос Якова Павловича звучал виновато Но не волнуйтесь, со здоровьем у нас все в порядке. Но у нас инструкции. Вы же будете числиться при нашем медицинском пункте. А потому мы должны быть готовы, если вдруг... «Кажется, с подобным сопротивлением здесь прежде не сталкивались». «Нет ничего проще». Яков Павлович заметно оживился. «Вы можете скачать наши карты. Я дам распоряжение. А осмотр мы проходили в прошлом месяце. Это вас устроит? Центр экида, знаете такой?» «Слышали?» Женщина выдохнула с немалым облегчением. «Очень хороший центр». «Да, Софишка достойна только самого лучшего», – произнёс князь пафосно. «К тому же только там нашёлся врач, рождённый в правильный день правильного года». Гости ушли не сразу. Женщина что-то выговаривала глыбе, а тот то кивал, то тряс головой, притом болезненно морщась. Наблюдать за ними было довольно-таки любопытно. «Интересно», — произнес князь. «Кофе остыл?» «Пустяки, сварю новый». «Но весьма тебе благодарен. Твоя импровизация выше всяческих похвал. А вот я, кажется, был весьма близок к провалу. Похоже, возраст сказывается». «На комплимент напрашиваешься?» «Немного. А в этой самой гиде есть наши медицинские карты со всеми положенными анализами и подтвержденными уровнями силы. А зачем им?» «Интересный вопрос, Софишка Весьма интересный. Полагаю, чтобы использовать нас с максимальной выгодой. Для себя, само собой. «Думаешь, хотят продать в рабство?» «Не уверен. Скорее, наоборот». «Я совершенно точно уверен, что дело тут не в рабском труде». «Почему?» «Тебе это и вправду интересно». «Ну, само собой». Софья Никитична приняла чашку со свежесваренным кофе. «Или вы тоже думаете, что я слабая хрупкая женщина, нервы которой подобных разговоров не выдержат». «С учетом некоторой своеобразности вашего дара, да и в целом вашей жизни, полагаю, что твои нервы вполне себе выдержат небольшую беседу, пусть и о вещах не самых приятных». «Я тебя не обидел?» «Нет, но как-то вот знаете...» «Знаешь», — поправил князь. «Все же лучше как-то определиться. Постоянные переходы в обращение могут быть весьма подозрительны». Софья замолчала. Кофе был отменным, а разговор... В пансионе учили поддерживать беседы, такие вот легкие и светские, которые помогают вовлечь и развлечь, и заполнить пустоту молчания, если вдруг случится таковая за столом. Но это же не то. Это как кукольное чаепитие, когда вроде бы все есть, и даже чай можно заварить настоящий, а оно все одно понарошку. Мои родители весьма разочаровались моим поступком – Да и до того говорить с детьми было не принято. «Понимаю, меня тоже долго не пускали за общий стол». «Ну да, обычная практика», – кивнула Софья Никитишна, почему-то очень радуясь, что она не одна такая. «Потом супруг мой был хорошим человеком, но он считал, что я очень далека от всего того, чем он занимался. Да и я не особо вникала, нам очень быстро стало не о чем говорить». «Дети, Павел рано уехал, и в целом он, как его отец, очень старается беречь мои нервы». Яков Павлович слушал внимательно. «В свете говорят обо всем сразу, но это вот не то. Я уже давно завтракаю, обедаю, а редко и ужинаю в одиночестве. Как-то и привыкла, однако не собираюсь упускать случай поговорить о чем-то действительно интересном». А ты бы не хотела учиться? В моем-то возрасте? Твой дар, я понимаю, что при уровне пятом-шестом особой нужды учиться нет, но второй, если второй. Софья никитишна позволила себе улыбнуться. Второй, первый, какая разница? И как вы, ты, себе это особо представляешь? Уточнила она. Я в университете среди ровесников моего внука Это будет довольно эпатажно. Да, пожалуй. Учителей я нанимала в частном порядке, так что поверь, свой дар я полностью контролирую. Нисколько не сомневался. Будь иначе, я бы ощутил, и не только я. Софья никитишна позволила себе кивнуть. Дар – еще одно серьезное разочарование. Будь она мальчиком, все порадовались бы, вспомнили великого прадеда, но девочки... Это почти неприлично, чтобы девочкой с таким вот даром. Потому в семье о нем старались лишний раз не упоминать. Софья и сама привыкла делать вид, что дара этого и нет. Так значит, думаешь, дело не в рабстве? Тема становилась не самой приятной, и Софья Никитична решила повернуть беседу в нужное русло. И бутерброд села Еще один. Умеренность уверенностью, но в ее возрасте есть свои преимущества. «Да, несколько причин. Во-первых, место. Весьма неудачное расположение. Все же основной транзит идет на восток. Есть паразон, весьма сложный для патрулирования. Ими и пользуются торговцы. В горах легко затеряться. Там же устраивают и пункты сбора. Так вот, а Сляпкин от этих пунктов далеко». «А если бы речь шла о десятке другом человек, то да». «Можно предположить, что здесь собирают потенциальных рабов, а потом везут. Но, опять же, на десятки другом хорошие деньги не выручишь. Такие, которые позволяют оплачивать и тот офис, и дома. Сотни? Сотни. Ты видела когда-нибудь сотню-другую человек? На ежегодном зимнем балу? Пожалуй. И представь, что их нужно где-то разместить, кормить» а потом и доставить за пару тысяч километров. Не допустить побега, как и утечки информации. А чем дольше цепочка доставки, тем больше в ней слабых мест. Это просто противоречит всякой разумной логистике. Софья Никитична задумалась. «Да и мы с тобой, Софишка, не слишком врабы годимся. Старовато, чтобы на нас кто-то позарился, а они позарились». И если бы дело было в имуществе, никто не посылал бы это с позволения сказать, медичку, да еще с сопровождением. Нет, им нужны мы, и вот это уже навевает на совсем нехорошие мысли. «Какие?» – Софья никитишна сделала еще пару бутербродов. Что-то подобные разговоры нервировали и пробуждали аппетит. «Скажем так, была мысль, что дело не в людях». В целом в них, уж простите за каламбур, как бы парадоксально не звучало, но в разделанном виде человек стоит куда больше, нежели в исходном. Сама по сути. Сердце, пара почек, печень, которую можно разделить на доли, что увеличивает стоимость. Костный мозг, сами кости, кожа, роговица. Благодарю. Сыр, к слову, гадостный. Органы. Софья Никитишна почувствовал себя до крайности неуютно. «Да, это объяснило бы и наличие медицинской программы. Взять кровь, провести полное исследование, создать альтернативную базу. И центр, где проводятся изъятие и хранения. Органы одаренных, к слову, на черном рынке на порядок дороже обычных, а некоторые на порядке. Я не целитель». Нам не объясняли, что сила как-то позволяет нивелировать проблему совместимости. То есть фактически отпадает нужда проверять саму эту совместимость. Откуда такие познания? Работа, Софишка. Какого только дерьма уж извини, не приходилось встречать. Органы одаренных очень редко попадают на рынок. Все же мы куда более живучи. Но, думаю, органами неодаренных они бы брезговать не стали. И если появился спрос, с логистикой опять же проще. Не надо вести толпу людей с охраной. Достаточно курьера и небольшого стаза с чемодана. А вот медицинский центр понадобится стационарный, с хорошим оборудованием и какой-никакой инфраструктурой, чтоб персоналу всякая дурь в голову не лезла. Не тут уже Асляпкина вполне подходит. «Вы... ты... это серьезно?» «Предположение...» И то начинаю сомневаться. «Из-за нас?» Возраст софишка «Ни ты, ни я на роль доноров не слишком подходим. Хотя тут я не уверен. Но что-то подсказывает, что все еще сложнее. И что завязаны в этом очень и очень многие люди. Вот только доказать причастность некоторых будет непросто». «Справимся», – решительно заявила Софья. «А мне думалось, что ты испугаешься». «Неужели?» Но я очень старался». «Недостаточно». Софья Никитична отставила чашку. «Но как бы то ни было, я думаю, нам стоит прогуляться». «К реке?» «Для начала к реке, а там, там видно будет». Уйти не удалось, не сразу. Как-то вот пока остатки завтрака убирали, пока князь посуду вымыл, а Софья никитишна подобрала для прогулки подходящий наряд. Помимо розового спортивного костюма имелся еще лиловый и фисташковый. Мастерку последнего украшала серебряная корона, а лиловый радовал глаз золотыми вентилечками. И с ним отлично сочетались серьги с александритами. Зато к фисташковому были кроссовки белые. Впрочем, они подходили к Лиловому, и выбор мог бы затянуться, случались с Софьей Никитичной приступы нерешительности, когда б не голоса во дворе. Благо, тут был общий, а окно открыто. «А я говорю, что шарится детью целыми днями без присмотру, того их гляди, сгинет где! Ох, сердце болит, прямо так и разрывается!» Софья никитишна выглянула в окно и переоделась весьма поспешно, Прихватила шляпку и темные очки, последние на всякий случай. Все же нервы у нее не бесконечные, а сила что-то растревожилась после душевных бесед. Так во двор и вышла. Князь уже был внизу, как и Данька, которая за князя спряталась. Еще была уже знакомая женщина в темном халате с розами, да пара иных в костюмах. «И что здесь происходит?» – громко поинтересовалась Софья Никитишна. Собственный голос показался до отвращения визгливым. Но такой был нужен, если все замолчали и уставились на Софью Никитишну. Да вот, представители социальной службы. Яков Павлович погладил Даньку по голове. Проявляют некоторую озабоченность. «Да, поступил сигнал», — сказала правая из женщин. Они в целом были весьма похожи, что обличием, что слегка брезгливым выражением лиц. Но это стояло чуть впереди и, судя по всему, полагала себя старшей. Что несовершеннолетний находится в опасности. Разве? Софья Никитишина поглядела на Даньку. Не в данный конкретный момент времени. В целом, что девочка большую часть времени предоставлена сама себе, что ее мать манкирует родительскими обязанностями и не уделяет должного внимания вопросам воспитания и безопасности ребенка. Саматура буркнула Данька, но очень и очень тихо. Насколько понимаю, мягко перебил женщину Яков Павлович. За девочкой присматривает ее старшая родственница. Я болею, взвизгнула женщина, запахивая халат. Я встать не могу, лежу целыми днями. сил никаких нет, в спину колит. видите, ее здоровье не позволяет осуществлять. нашаша позволяет. Яков Павлович верно ощутил, что терпение у Софьи Никитишны на пределе. Это очки не спасут, хорошо хоть загодя нацепила. Как раз вчера мы имели беседу с матушкой девочки. «Явилась! Шляется по ночам!» Не удержалась женщина в халате. «Где только ходит!» «Работает!» «Знаю я эту работу, тварь!» Так вот, Яков Павлович сделал вид, что не слышит. И мы заключили соглашение. «Как?» Этот виск заставил поморщиться. «Обыкновенно. Моей дорогой супруге одиноко. Она всегда хотела детей. И, конечно, мы, как люди благородные, не могли пройти мимо и не помочь. Тем более ситуация разрешилась к обоюдной выгоде. Моей Софьюшке будет не так скучно. А девочка... Кажется, услышанная женщина мне понравилась». Они обменялись взглядами, нахмурились. «Кстати, у меня и соглашение имеется. Яков Павлович вытащил какую-то бумагу, когда только успел, и протянул ее соцработницам. Но оно не заверено у нотариуса?» «Да-да, сегодня заверим. Вот когда заверите, — начала было та, что пониже, — тогда и подадите заявку на определение. Общение там, присмотра. А пока мы изымаем ребенка». «На каком основании?» «А по совокупности причин?» «В таком случае я попрошу вас изложить эту совокупность в письменном виде». Теперь голос Якова Павловича звучал иначе. дары тот притих, успокаиваясь. «С тем, чтобы я смог отправить данный документ, скажем, в Петербургское отделение социальной опеки, дабы получить некоторые разъяснения по правомощности ваших действий». Одна женщина дёрнула другую за рукав и что-то зашептала. Вторая явно хотела возразить, но затем кивнула. «Денег не отдам!» Почему-то сказала та в халате и торопливо нырнула в дом. Громко хлопнула дверь. «Мне жаль. Тону социальной работницы изменился, а что знакомство вышло таким. Понимаю, что выглядит всё несколько неприглядно, но мы обязаны реагировать на сигналы, тем более такие». Нам давно уже жаловались, что девочка фактически беспризорница. Мы проводили беседы с матерью не раз и не два, но, увы, безуспешно, алкоголь... «Врут все! Мама не пьет!» меняют людей. Алкоголики умеют притворяться и даже казаться вменяемыми. Но реальность такова... «Врут!» «Тише, дорогая!» «Дети склонны защищать родителей, даже никчемных, но...» «Так, пока девочка будет под нашим присмотром!» Яков Павлович тона не изменил. «Но есть человек весьма достойный, состоятельный, серьезный, готовый удочерить ребенка!» произнесла соцработница с придыханием. И Софья Никитишна радостно подпрыгнула и в ладоши захлопала. а, -а, -а! Яшенька! Какая чудесная идея!» Кажется, подобной реакции женщина не ожидала. «Да, дорогая, но это ведь не так просто». «Мы можем взять их под опеку! Это же чудесно!» Софья Никитишна постаралась, чтобы ее услышали не только две эти дамочки, но и вся улица. «Мы будем помогать, оберегать! Это просто, просто великолепно! Я уже прямо чувствую, как мне становится лучше! Я оживаю!» Женщины переглянулись. «Извините» сказала старшая из них. «Я должна...» «Да-да, сообщите там, кому надо, что нет никакой нужды усыновлять, удочерять. Мы и сами можем!» Софье Никитишне достался взгляд полной ненависти. Но женщина улыбнулась и кивнула, а потом, вытащив сотовый отошла. «Звонить будет». Подробности разговора Софья Никитишна не слышала, но вот выражение лица соцработницы весьма быстро менялось. Мелькнуло раздражение и сгинуло. Сменилось недоумением, обидой даже, страхом и вновь раздражением. Софья никитична взяла липкую ладошку Даньки и тихо сказала. «Не бойся, дорогая, никому я тебя не отдам. Ситуация сложная. Женщина вернулась, неоднозначная, и не стоит торопиться. Думаю, необходимо все тщательно взвесить, принять решение, руководствуясь интересами ребенка. Все-таки в пансионе давали хорошее образование, иначе у Софьи Никитичны в жизни не получилось бы так вот улыбнуться душевно и почти искренне. «Конечно!» – прощепитала она. «Все будет в интересах ребенка!» «Я всегда мечтала о девочке, маленькой прелестной девочке. Яшенька!» «Да, дорогая,» – Софья Никитич не подумалась, что ей определенно нравится, как это звучит. «Мы должны позаботиться о наших девочках». «Да, несомненно. И вывести их на море. Балии или Мальтивы хотят удолететь далековато, а на Лазурном берегу слишком шумно». «Дорогая, вы ведь имеете дело с детьми?» Софья Никитишна взялась за посеребренную пуговку на пиджаке соцработницы и потянула на себя, заставляя женщину сделать шаг. «Вы ведь знаете их? Детей!» Так и внула. А вот капелька силы, совсем крохотная, неуловимая, заставила женщину поежиться. Она даже сама не поняла, откуда взялся этот подспутный страх. «И вы скажете, куда лучше вывозить детей на отдых? Испания, Греция или все-таки Мальдивы?» «Я думаю, она чуть побелела. Об этом пока рано говорить». «Ну да, конечно, на перспективу!» Пуговицу Софья Никитишна отпустила. Не хватало, чтобы инфаркт приключился. Лишнее внимание им ни к чему. «Вы не представляете, до чего сложно в сезон найти приличную виллу на Мальдивах. Вечно понаедут всякие там, разберут». «Хочу я на Мальдивы!» – произнесла Данька, когда женщины убрались. Как-то вот быстро и без споров. Точнее, младшая чем-то спросила, а старшая ответила, жестко и зло даже. По выражению лица было ясно, что ее просто трясет. «Страшно? И эхо страха будет гулять по крови долго». Впрочем, Софья Никитична не виновата, что эта особа набрала в себе столько тьмы. Будь она чище, и сила бы растворилась вмиг. «Страшно?» «Там и вправду ничего хорошего», – отозвалась Софья Никитишна. «Природа, конечно, красивая, море, берег, но в остальном тоска смертная». Хлопнула калитка, и двор опустел. А вот дверь на Данькину часть дома так и осталась запертой. «Идем, дорогая». «Мама не пьет». «Знаю и уверена, что твоя мама лучше из всех возможных. Для любого ребенка его мама самая чудесная». Софья Никитишна подтолкнула Даньку. «Иди, там, помнится, еще печенье вчерашнее оставалось. А мы сейчас...» «Ругаться будете?» «Что ты, дорогая?» Яков Павлович усмехнулся. «С софишкой пожалуй, и император ругаться не станет». «Это да!» Данька кивнула. «Сильная!» Вот ведь. А Софье казалось, что она идеально эту силу контролирует. «Впрочем...» «Как я понял, их способности отличаются от обычных», — миролюбиво заметил князь. «Но все же попрошу тебя быть осторожнее». «Ну, просто не сдержалась». «Да, я вообще-то на будущее. Все же терпение не самая сильная сторона людей». С... «Я весьма терпелива», — возмутилась Софья. «Но эта женщина, эти женщины, что они себе позволяют?» «Выполняют приказ». Мне куда интереснее, почему они так быстро ушли? Яков Павлович оттёр пот со лба. Жарковато сегодня. Ну, может, побоялись связываться, предположила Софья Никитишна. Скорее уж знают, что надолго мы здесь не задержимся. А девочки, сколь понимают, деваться некуда. А вот и решили не накалять обстановку на пустом месте. Лишние жалобы это лишнее внимание, а внимание им очень хочется избежать. Так что неделя, может, и две. Ну что ж, на две недели у Софьи Никитичны терпения, пожалуй, хватит.